Глава шестидесятая Я сегодня юбку наизнанку надела, представляешь? Мне про это только в обед жанна сказала, и очисткой землю от стыда не провалилась. Представив Ярославу гордо расхаживающую по офису ДИС и вывернутой юбке, я не могу не улыбнуться. Если тебе сразу на это не указали, то не так уж всё и плохо наверняка было, поэтому не переживай, тебе легко говорить ты наверное, ни разу брюки наизнанку не надевал?» Каюсь, не было. Но это только потому, что вряд ли смог бы их застегнуть. Ответного сообщения не приходит, и когда я уже собираюсь вернуть телефон на консоль, чтобы сосредоточиться на дороге, по которой тащусь на очередную встречу с очередным именитым заказчиком, айтишники моего уровня сейчас на вес золота, сколько бы отец не утверждал, что своему успеху я обязан лишь его фамилии. Раздается звонок от нее. «Ты меня так рассмешил, что я решила тебя набрать», — раздается ее звенящий весельем голос. «Я сразу представила, как ты пытаешься застегнуть что-то изнутри. Не, не могу». «Мне показалось, или ты сейчас хрюкнула?» Уточняю я, отмечая собственную улыбку в зеркале козырька. «А я всегда хрюкаю, когда мне смешно. Ты разве не заметил?» Баба Лида говорила, что мы с Татошкой кровные родственники. «Как дела?» я «Еду на встречу по работе. Какие планы сегодня?» Через два часа заканчиваю работать и пойду гулять с Татошкой. Потом, наверное, готовить буду, а то я вчера курицу разморозила. Протухнет, не дай бог, придётся выкидывать. В этом незамысловатом диалоге я никак не могу перестать улыбаться. Наверное, потому, что мысленно вспоминаю наши разговоры с Женей. Хрюкающего смеха и протухших куриц в них точно не было. Может, поэтому наши отношения не задались, потому что она не могла вызвать у меня улыбку». «Если успею закончить пораньше, постараюсь тебя забрать после работы». «Ладно», — воодушевлённо звучит через паузу, и следом уже тише и смущённее. «Но только если неудобно, то не нужно. Я же не калека. Могу и сама до дома добраться». «Типичная Ярослава. Всё сама-сама, потому что не калека». «Знаю, что можешь, но мне будет приятно тебя встретить». «А, ну ладно тогда». Теперь в её голосе отчётливо слышна радость». «Но если не успеешь, ничего страшного. Просто так ко мне заезжай. Курица быстро приготовится, и тратиться не надо будет в кафе». Договорились. Моя улыбка начинает походить на идиотскую, поэтому я захлопываю козырёк. «Но пообещай, что если она всё-таки стухнет, ты не станешь её готовить, и я просто свожу тебя в кафе». «Ты такой транжира ты в курсе? Баба Лида бы тебе по рукам набила». «Ладно, пошла я работать, а то меня уволят». Мне нравится, что она не говорит о покойной бабушке с тоской или сожалением больше с улыбкой и теплом. Возможно, тому, кто уже потерял двух самых близких людей, проще принять утрату. Беги. Говорю я на прощание. И до скорой встречи. Встреча с заказчиком длится не более получаса. Собственно, она могла бы закончиться и раньше, не закажи я кофе. Ту сумму, которую он готов заплатить за почти полгода работы, я получаю за месяц. И к тому же обязательным его условием является моё ежедневное присутствие в его офисе, на что ни один толковый и свободолюбивый фрилансер не согласится. Вежливо откланившись и получив в ответ лишь полное недовольство взгляд, который я трактую, таким людям, как я, не отказывают, щенок, обдумываю дальнейший план действий. До окончания рабочего дня Ярослава остаётся около часа, а значит, я вполне успею заехать за цветами. выбрав букет который предположительно ассоциируется у меня с ясей, не избитые рафинированные розы, а яркие и дерзкие ирисы, я сажусь в ягу и еду к ней. Ноутбук у меня всегда с собой, так что успею еще немного поработать. В назначенное время весь офис ДИСа, словно цветная стойка рыбок, выпущенная из аквариума, вываливает на парковку. Найдя глазами Ярославу и отдельно задержавшись на ее юбке, я выхожу из машины и машу ей рукой. Приведи меня... Она расцветает в такой радостной улыбке, словно в действительности не верила, что я собираюсь за ней заехать. Что подтверждает её фраза, сказанная вместо приветствия. «Я думала, ты не приедешь почему-то. Передумаешь или не успеешь?» Успела, не передумал. Улыбаюсь я, с нарочитой галантностью открывая для неё пассажирскую дверь. «Садись скорее, пока курица не стухла». Она со смехом забирается в салон, где я и вручаю ей хапку ирисов. Не стал делать это на улице, чтобы избежать киношной демонстративности. «Это мне?» Её взгляд мечется между фиолетовыми лепестками и воротником моей рубашки. «А кому ещё?» «Нет, понятно, что мне. Просто...» Она утыкается лицом в бутоны, так что виден лишь её лоб и замирает в таком положении. «Ты там дышишь хотя бы?» Шучу я, после чего она поднимает глаза. Они мокрые, как и её щёки. «Спасибо. Красивые такие. Очень. Мой первый букет». Я отщетно пытаюсь сглотнуть восставший в горле комок. Это же просто цветы, и уж они точно слёз не стоят. «Рад, что понравились». «Очень. Ещё так неожиданно». Она вытирает глаза запястьем и пытается улыбнуться. «Мой самый первый букет». «Сойка не дарил тебе цветы, едва не вылетает из меня, что непременно бы всё испортило». Вместо этого я завожу двигатель и шутливо напоминаю. «Помни о курице. Она на тебя рассчитывает». «Да-да», — кивает она и, прижав к себе букет как огромную драгоценность, пристёгивается вместе с ним. «Поехали её спасать». Я украдкой смотрю на неё всю дорогу, как она заботливо поглаживает лепестки пальцами, как несколько раз окунает в них лицо и, глубоко вдохнув, счастливо улыбается. «Это не в первый раз, когда я дарю девушке цветы». Но за такой пронзительной и восторженной реакцией наблюдая впервые. И, конечно же, в этот момент обещаю себе, что буду делать это как можно чаще. Ещё неизвестно, кому букет принёс больше удовольствия, мне или ей.